Глава двадцать Спать в тот день мы легли поздно. Помимо чистки и пристрелки оружия, пришлось потратить время и силы на установку пулемета в башенке, но это того стоило. Оружие встало, как влитое, более того, отлично управлялось как по горизонтали, так и по вертикали. Когда делали башенку, кто-то поспособствовал установлению креплений. Регулируемых в том числе и под такой ствол. С подачи Винокура Башкин сбегал в свой секретный лабаз еще несколько раз, увеличив боекомплект к пулемету до двух с половиной тысяч, а автоматный — до тринадцати. Теперь наш самопальный броневик можно было уверенно относить к легкой бронетехнике. — А что, у врага танки есть? — спросил Винокур, привинчивая к гранате пороховой заряд. Вряд ли, — объяснил ученый, — слишком большая инфраструктура к танку прилагается, а вот БТР вполне могли найти и восстановить. — А кто стрелять из него умеет? — спросил офицер, обводя взглядом собравшихся. — Ну, я стрелял на полигоне, — сообщил я, видя, что других желающих нет. — Три раза по учебной цели. — Уже хорошо, — сказал Винокор. «А то мне не разорваться, я за пулеметом буду». Марина старательно надраивала потроха винтовки. Оружие явно ей понравилось, так и подмывало сказать классическое «ты же девочка». Когда с сортировкой и заряжанием оружия было покончено, Башкин снова начал доводить ситуацию. Расстелив на земле карту, он водил по дорогам кончиком своего огромного ножа. Противник передвигается по нескольким дорогам, группы насчитывают до 150 рыл, обычно соотношение людей и нелюдей один к одному, то есть около 70 стволов, но ураган огня маловероятен, у них проблемы с боеприпасами. Даже в случае лобового столкновения мы имеем все шансы проскочить. Они не ждут прорыва с севера, баррикад не возводят а людскую массу легко снести отбойником или расстрелять издали. «А если все-таки поставят?» — спросил Коростин. «Вопрос, из чего будет баррикада? Если машины до того же КамАЗа включительно, то прорвемся. Установка бетонных блоков требует техники и времени, а их потребуется куда больше одного». «Могут езжа кинуть», — напомнил Винокур. «Это проблема», — согласился ученый. «Но вряд ли ежи у них всегда под рукой. К тому же я рассчитываю прорваться на скорости раньше, чем передние предупредят задних. Какая-то система передачи информации у них есть, но работает она медленно, а человеческие рации в наших условиях ненадежны». «Придется ехать без остановки», — заметил я. «Придется», — согласился он. «Но при всех вывертах дороги это займет не больше двух суток. Если на каждом перекрестке вступать в бой, то трое-четверо. Водители у нас есть, будем друг друга сменять и есть на ходу. Всем ясно?» Мы кивнули и нестройно ответили, что ясно. Последним его приобретением были легкие бронекостюмы. Материал оставался загадкой. Но выглядели они, как толстые куртки с рукавами. Внутри имелись какие-то твердые вставки, но, судя по весу, это был даже не металл. При этом ученый уверял, что они спасают от холодного оружия, осколков, дроби и даже пистолетной пули, хотя последняя сломает кости и вызовет болевой шок. При этом почему-то захватил только две каски, одну надел сам, вторую отдал Корустину. Еще имелись два прибора ночного видения, архаичные, но вполне рабочие. Ехать решили в ночь. Фары не включали, за руль сел инженер, надев при этом ПНВ. Второй прибор был у винокура, который засел с пулеметом в башенке. Внутри жилого отсека теперь было тесно, спальное место осталось только одно, остальное завалили оружием и боеприпасами. Этот участок дороги считался относительно безопасным. Впереди даже имелись относительно цивилизованные поселения. Впрочем, с учетом того, что группа писаных встретилась на 50 километров севернее, существование этих анклавов сейчас под большим вопросом. Люди, что там проживали, имели небогатый выбор или покориться наступающей армии тьмы, или спрятаться на время». Наверняка у всех подготовлены схроны в глуши на такой случай, предоставив армии перебить всех сектантов или двинуть на север, чтобы спрятаться за широкой спиной той самой армии, заодно вернувшись в лоно цивилизации. Увы, ближе к утру мы выяснили, что эти, казалось бы, логичные ходы остались недоступными для людей с дикой территории. Как раз на рассвете один такой анклав, напоминающий небольшой поселок за стеной из бетона, старательно отбивал осаду. «Отбивал» — это громко сказано. С обеих сторон гремели редкие выстрелы. А маги писаных отрабатывали по стенам магией. То тут, то там вспыхивало синее пламя, которое быстро опадало, но, судя по крикам из-за стены, кое-какой урон наносить получалось. Звук нашего двигателя они услышали слишком поздно, а потому подлетевшая на полной скорости многотонная машина буквально смела ряды атакующих вместе с их хилыми укрытиями. Оставшихся перемололи ураганом огня из автоматов через бойницы. Выжили только пять или шесть человек, которые быстро убегали в лес, прячась за складками местности. Башкин, который сидел за рулем, подкатил к самым воротам, которые закрывал стальной лист. Некоторое время стояла тишина. Потом хриплый голос с той стороны стены крикнул. «Кто там? В машине?» «Люди!» — отозвался Башкин, открыв лобовой бронещит. «Вижу, что люди!» — сказал бородатый мужик в заношенной военной форме с автоматом в руках. «Откуда взялись? Я думал, что тут уже нет никого». «Я тоже так думал, но теперь вас увидел», — сообщил ученый, открыв дверь и спрыгнув вниз. «Почему не сбежали?» «Так не успели мы», — виновато развел руками мужик. «Основные силы два дня как ушли. Я тут на хозяйстве остался. Прихватить нужное, да тоже бежать. А они нагрянули». «Давно напали?» «До часа два назад. Они время тянули, я знаю, что следом большая орда идет. Вот и перекрыли нам выезд. Нам полчаса не хватило, а то бы уже в пути были». «Ну, раз готовы, то и валите, пока поздно не стало. Патроны есть у вас?» Десятка три осталось. Мужик скептически посмотрел на свой автомат. Ну и кружем полсотни. «Еще автоматы есть?» Спросил сверху винокур. «С десяток, а толку-то?» «Дима!» Офицер постучал по верхнему бронелисту. «Сбросим пачек пять-шесть, а то не пробьются». Отчитав семь бумажных пачек с патронами к автомату, я протянул их в окно, отдав подскочившему худощавому пареньку. Тот бережно завернул их в мешковину и унес обратно. Обитатели лагеря, надо отдать им должное, тянуть не стали. Ворота открылись, наружу выехал автобус, слегка укрепленный листами жести. Опять же, женщин и детей внутри не было. Видимо, их эвакуировали в первой волне. Зато имелись раненые, человек пять тяжелых. Понятно было, что до безопасного места довезут не всех. «Откуда про Орду знаешь?» — спросил Башкин у вожака. Тот ехал отдельно, на мотоцикле «Урал» с коляской, где сидел автоматчик. Разведка передала по рации. Твари сейчас у брода, километров сорок. Ну, теперь-то ближе. Орда большая, рыл, наверное, с тысячу. Писанные там и люди тоже. «Пешие?» «Да, пешие, только телеги с собой. Оружие есть, но немного. Думаю, с патронами у них тоже плохо. На такой махине прорветесь, наверное». «Ну, спасибо». Башкин бросил ему еще две пачки патронов, тот с благодарностью принял их и сунул в карман куртки. «Поторопитесь, их группы на севере есть, можно нарваться». — Да знаю я, — отмахнулся мужик. — Прорвемся как-нибудь, и вам того желаю. Он махнул рукой на прощание, после чего дал газ и отправился догонять автобус. — Все все слышали, — уточнил Башкин. — Теперь так. Эдуард Федорович садится за руль, водитель нужен свежий. Вам, Вячеслав Игоревич. Предлагаю смениться тоже или выпить таблетку для бодрости. По моим подсчетам, вы уже двадцать восемь часов на ногах». «Таблетку», — решил Винокур. «Ну а остальные к бойницам. Нужен будет ураган огня». Бойницы в бортах позволяли вести огонь по диагонали вперед. К ним встали Немой и я. Пришлось сменить свой карабин на автомат. К задним встали Марина и Башкин. Первый приготовил дробовик, вторая собиралась отстреливать погоню из снайперки, благо размер бойницы позволял это. Помимо дроби, ученый приготовил несколько гранат, вкрутив в них запалы. Со стороны могло показаться, что машина наша несокрушима, но при столкновении с ордой в тысячу человек ни в чем нельзя быть уверенным. А от мысли, что нам могут пробить колесо прямо посреди толпы врагов, становилось дурно. Относительно спокойная поездка длилась около часа, что даже с учетом многочисленных поворотов было гораздо больше озвученных сорока километров. Я уже подумал, что Орда пошла другой дорогой, а мы проскочим незамеченными, но тут раздалась громкая команда Коростина. Приготовиться! Я выдохнул. Как говорят, ожидания праздника хуже самого праздника. Пальцем переключил переводчик в среднее положение и приготовился нажать на спуск. Орда встретила нас сразу за поворотом. Двигатели они, наверное, слышали, но среагировать почему-то не успели. Столкновение с массой живых тел, которые при этом быстро становились мертвыми, ощущалось, как средней силы толчок, после которого машина начала слегка буксовать, перемалывая колесами подобие грязи, хотя все мы знали, что это не грязь. Даже в узкую бойницу я разглядел, как во все стороны брызжет кровь. В этот момент сверху ударил пулемет. Да и передо мной появились цели. Фигуры в мешковатых балахонах, что разбегались в стороны. Возблагодарив судьбу, что передо мной не люди описанные, более того, их воины, полностью покрытые татуировками, я вдавил спусковой крючок. Длинная очередь прошлась по спинам, часть падала сразу, часть только дергалась и продолжала бежать. Отбежав на приличное расстояние, они разворачивались и пытались стрелять из арбалетов и кастовать что-то магическое. Но машина продолжала двигаться вперед. Теперь уже не приходилось ехать по телам. Те, кто шел в задних рядах, расступились. Длинный магазин упал вниз, больно ударив по ноге. Второй я перед этим засунул в карман, а теперь вставил его в автомат. Передернуть затвор и снова стрелять. Передо мной сплошная цель, даже наводить не нужно. Писанные, при всей своей отмороженности, отнюдь не бессмертные. Получив пулю, они имеют обыкновение умирать, несмотря на то, что делают это далеко не сразу, и до смерти успевают многое. В итоге, ардумы проскочили, как я понял, всего секунд за 30-40, успев положить до сотни бойцов противника. Со стороны Немова имелись стрелки из людей, но никто из них не смог попасть в него. Слишком быстро двигалась машина. Сзади еще какое-то время стрелял и бросал гранаты Башкин, отправляя возможные погони заряды картечи. А потом пару раз выстрелила Марина уже вдаль. Вряд ли в кого-то попала. Машина тряслась на ухабах. Коростин продолжал жать на газ, что я целиком одобрял, поскольку требовалось поскорее покинуть опасное место. Враги явно не последние, но чем быстрее прорвемся, тем меньше их встретим. От резкого удара по тормозам я едва не упал. Спасло то, что падать было особо некуда, в будке была ужасная теснота. Зато ударился об бочку с горючим. Что случилось? Спросил я как можно спокойнее, хотя на язык просились неприличные слова. «Сам посмотри», — сказал Коростин, указывая вперед. То ли писанные, предвидя развития событий, сделали нам козью морду, то ли случилось это раньше, задолго до их появления. Небольшой мост, что пересекал овраг шириной в пять метров, по дну которого протекал ручей метровой ширины. Он здесь был, добротный мост из бетона на две полосы, а теперь в виде обломков валялся внизу. И это плевое расстояние наш мощный транспорт преодолеть не мог. Будь мы на танке, можно было бы попытаться, но танка не было. — Можно рвануть по целине, — предложил Башкин. — Вон туда, может быть, там берега пологие. — А если нет? — спросил я. — А если по логии, а мы все равно засядем? Есть на примете тягач. Карту смотри. Изучение карты дало кое-что. По дороге сюда мы проскочили от ворот на крошечную дорогу, практически тропу. Но раз на карте она обозначена, то проехать сможем. За пять лет вековые деревья не вырастают, а кустарник нам нипочем. И путь дорога эта уходит далеко в сторону от маршрута, зато и ручей этот, гордо именуемый рекой Левая, еще раньше поворачивает в сторону. Правда, придется вернуться. От места побоища мы удалились уже километров на двадцать, а теперь проедем обратно на десять с небольшим. Но выбора нет, все остальные варианты еще хуже. Машина развернулась перед сломанным мостом и поехала в обратную сторону. Воспользовавшись затишьем, я взялся набивать магазины к автомату. Патроны расходуются с какой-то невероятной скоростью. Взяли с собой уйму, казалось, лишнее, а вот девяносто штук улетело за секунды. И у него столько же. Враг, как оказалось, не дремал. Они решили устроить остановку, утилизировать трупы, помочь раненым, а потому наш визит был замечен. Снова короткая перестрелка, поворот, и вот мы уже мчимся по узкой лесной дороге в нужную сторону. Радовало одно, враг передвигается пешком, а догнать машину, пусть и едущую относительно медленно, пешему не под силу. И снова я их недооценил. Во-первых, наши 30-40 километров в час – величина отнюдь не астрономическая. Человек на коротких дистанциях может выжить столько. Во-вторых, нам противостоят не только люди, а еще и эти долбанные сектанты, горки, как назвал их пленный, да к тому же накачанные допингом. Оказалось, что погоня их дала результат». Я едва успел увернуться, когда в бойницу просунулась расписанная узорами рука, которая попыталась воткнуть в меня длинный нож. Отскочив назад, я вскинул автомат, но тут же понял, что рикошет куда опаснее висящего на борту врага. В бойницу он не залезет. Пришлось потратить время на доставание револьвера из кобуры, тяжелая пуля просто перебила руку пополам, Кисть с локтем осталась висеть, нож упал на пол, а сам писанный с коротким криком упал на дорогу. Поскольку крик этот сразу оборвался, упал неудачно, прямо под колесо. Остальные действовали схожим образом, стреляли в бойницы из револьверов и пистолетов. Борта очистить удалось, но кто-то лез на крышу. Слышно было, как матерится винокур, который не успевал развернуть пулемет. Да и стрелять из такого оружия в упор по очень быстрому противнику – занятие сомнительное. Услышав выстрелы из пистолета, я, недолго думая, решил ему помочь, для чего распахнул верхний люк, крышкой которого ударил в живот писаного, что полз по крыше, когда Слава стреляла в другую сторону. А следом я всадил в этот живот пулю из револьвера. Тут даже живучесть сектанта не спасет. Сквозь получившуюся дыру я смог увидеть небо, а потом на меня стали падать окровавленные кишки. «Прорвались», — сказал где-то рядом Башкин, когда я, преодолевая тошноту, попытался сбросить с себя окровавленные внутренности. «Двигаем дальше». Дорожная сеть в европейской части России довольно густая. Найти проход всегда можно, а перекрыть все дороги, не пропустив одиночный автомобиль, уже проблематично, если у тебя нет целой армии, которая к тому же имеет устойчивую связь и перемещается быстрее упомянутого автомобиля. У наших врагов, кроме армии, не было ничего. Но они пытались. Наш ученый даже с кем-то связывался по дороге, спрятавшись от нас за запасными колесами. Вернулся, как всегда, озадаченным. «Ну, что там?» — спросил я. «Хотя бы в общих чертах». Там он поморщился, как от зубной боли. «Все плохо. Или хорошо. Как посмотреть?» Часть вражеских подразделений продолжает двигаться на северо-восток, но те, что расположены близко к нам, скажем в радиусе 500 километров, начали непонятные перестроения. Если я правильно понял, среагировали на нас. Будут ловить? Думаю, что да. Вот и зачем было сообщать, что я убил пасечника. Или это план такой? Он задумался. — Нет, плана пока нет, но кое-что вырисовывается. Нас будут пытаться остановить. Задача прежняя — не быть убитыми. — Оттуда нас поддержать не смогут? — спросил из-за руля Коростин. — Ну, бомбардировщик выслать или десант на вертолетах. — Вряд ли. Нет полноценной цели. Гоняться за небольшими отрядами, что бредут по разным дорогам, можно бесконечно а в единый кулак они соберутся только перед атакой. «Так в чем наша задача?» – спросил Винокур, временно покинувший пост. «Задача у нас прежняя», – повторил ученый. «То, что на нас среагировали враги, не отменяет конечной цели. А вот как они поступят, тут уже вопрос. Может быть, мы раздергаем их армию и сорвем наступление?» Может быть, они на нас плюнут и снова развернутся на север. Больше мы от него ничего не добились.